Вот сейчас Пётр у нас гостит. Да? И Лида тоже. Ну, пойдёмте. Пойдёмте в дом. Вот радостно будет. Вот вам Радость с радостью будет. Платон Никитич уводит Павлика и Олю в дом. Во двор входит Виля. На крыльце появляется Таня. Вы так на меня смотрите, как будто узнаете. Узнаю. Меня? Вы дочь Платона Никитича Ангела. Да. Передайте ему, что Виля приехал. Портрет писать. Портрет отца? Да. Скажите, что он засветился. Засветился? Да. Не понимаю. Платон Никитич померт. Я зайду минут через 19. Можно и сейчас. А сейчас я тороплюсь. Мне обещали место в гостинице. Во двор входит Лида с дорожной сумкой. Одновременно из дома появляются Платон Никитич, Ульяна Ахтисеевна, Пётр, Оля, Павлик. Фёдор. Э, ну, Павел, проходи. Входи, гонь. Вот видите, Спасибо. ребята. Ну, Ах ну, ты, бабка. Я ж тебя свой обращение был. Пётр. Ну я так и знала, что ты здесь. Я ведь получила твою записку. Ты мне написал, что я могу уйти, а ты всё поймёшь и простишь. Потому что у нас теперь оказывается не будет ни машины, ни дачи. Это всё очень странно, глупо как-то. Неужели ты думаешь, что все эти годы, что мы вместе, это потому, что у нас была дача и машина? Эх. Я ведь тебя люблю. Ну, Пётр. Лида. Какой же следующий кадр? А, а я так думаю, что сейчас Обязательно нужно ставить стулья, и пора обедать. Берите, дети, стулья, пора обедать. А, Боже, вот так вкусно пахнет. Сегодня а -а -а. праздник, что надо. Господин президент. Да. Можно приступить к экспроприации? Можно. 95 и того 170 за месяц. Трыдцатку оставила на курсы, в сборочный перешла. А что же ты Молчало. Ты сюрприз <сёздан> решил сделать? <сёздан> а. <сёздан> Итого 280. Растёт человек. А, а ему многое ей надо. <сёздан> Конечно. <сёздан> <сёздан> <сёздан> <сёздан> вот отец, возьмите и мои отпускные. Берите, берите, Платон Никич. <сёздан> Традиции ангелов <сёздан> нарушать нельзя. <сёздан> а от нас соли. Для вас подарки. <сёздан> вот. Отсут луп на синусах. А мами платок. Спасибо. Спасибо, Спасибо Олечка. Спасибо. <lến> ну, но знаете что, ребята? Вы ведь этими подарками Не отделяйтесь. Вы ведь там э на севере заработали около полутора тысяч, да? Да. А их ведь тоже в общую копилку нужно, да, а? Да. Вы ведь оба молодые, будете жить у нас. Вы оба учитесь, вам и то, и другое ведь приготовить надо, мать, правильно, это а? Это правильно. Правильно сейчас говорит. Это совет или директива? Это это постановление. Постановление обсуждать не будем. Не будем. Мы согласны, как отец сказал. Ну что ж, накрывайте на стол. Пора. Пора обедать. Тихо. Тихо. Тихо! Неужели Ванюк вернулся? Ну уж год дали. Опёрся и повеливали. Ну, пришёл опять за свою музыку. Ну пусть играет, потерпим. Ой, здравствуйте, дорогие. Ой, услышал ваши голоса, потянула меня к вам, дорогие. Я ведь к вам как на сеанс психотерапии, скажу. Вы думаете, это Ванька вернулся? Да. да нет, это я его музыку любимую завёл. Здравствуй, Павел. Ой, здравствуй. Ой, здравствуйте. Ой. Здравствуйте. И садись. Садитесь. Хорошо, что пришёл. Садись с нами обедать. Вот, здравствуйте. О, здравствуйте. Я, кажется, не вовремя. Вовремя, как раз к обеду. Знакомьтесь, это Виля, друг отца. Да, и очень талантливый художник. Он будет писать портрет отца. Да, я зашёл договориться с Плато Никиши о встрече. А вот. Платон в доме. Я пройду. Да, Прошу, только недолго, а, а то борщ остынет. Да, так, так всё готово. Давай. Давайте споём нашу детскую, и отец сразу же выйдет. А слова какие-то. Мама, жалость вам конец. За